Глава 16. 10 ноября. Замерзшее озеро. Мартышка подошла и, без проблем, взявшись за ручку двери, открыла ее. Охренеть! Снова выдал слива. Из какого они цирка-то Поехали! поторопил я его, увидев такие четыре паруса на горизонте. Обернувшись, увидел, как наши мужики уже погрузили внутрь грузовика Санты раненую мартышку, и вон мелькнула задница второй. «Самец это он? Или кто он там?» Лихо запрыгнул на ступеньки и исчез в чреве грузовика. «Тесно, ла!» — выдал этот шерстяной, когда плюхнулся в ковш. «Поехали, ла! Скорее, ела! «Пипец! Я не знаю, что сказать!» Поэтому просто селся за руль и завел машину. Сзади в ковши сели сливы колючий. Полукет в один из чероки забрался. «Не вздумай тот блевануть!» — почему-то сказал я, сидевший рядом обезьяне, когда мы резко тронулись с места. Тот сидел, вцепившись в дверную ручку. Потом потихоньку повернул голову, посмотрел на меня и усмехнулся. «Вот же, блядь, Он, блядь, разумный! Но как так-то?» Он сидел, не дергаясь, Не знаю, ездил он до этого на машинах или нет, но, осмотрев салон машины, он снова уставился вперед. «Туда-ла!» — кнул он пальцем в лобовое стекло, показывая в сторону парусов. «В зеркала я видел, как по бокам и чуть сзади и от Эва едут два чероки». «Не, пацаны, но вы видели?» — взорвался наушник голосом коржа. Говорящий мать их, обезьяны!» Все этого оказалось достаточно, чтобы эфир тут же заполонился возгласами пацанов. Каждый старался перебить другого и выдать все то, что он думает об этой новости. «А ну-ка заткнулись все!» — рявкнул в эфир туман. «Потом будете обсуждать, мартышек!» Наступила мгновенная тишина. «Спасибо, ла. Выдал кто-то из ребят. Мне кажется, хохот мужиков я услышала без рации. Клёпа со сливой сзади заржали так, что сидящий впереди мартышка аж пригнулась. Потом обернулась, посмотрела на них, как на придурков, и опять уставилась в лобовое стекло. «Я вам сказал всем заткнуться!» — снова произнес туман. «Крот, млять! Что там с этим юпом? Взяли? Нет, ни хрена мы его не взяли. Они какие-то шахиды все. Этот урод на нас с гранатами кинулся. Пришлось его пристрелить». «Падла!» — Произнес Туман. «Снова хохот. Походу, у нас теперь найдутся последователи, которые будут разговаривать, как эти мартышки. Везде добавлять окончание «ла». «Вон ла, они ла!» — кнул в лобовух этот шерстяной. «Тормози ла!» Жму на тормоз. Эва начинает замедляться. До парусов метра триста. Едут по льду цепью. Увидев, наши машины сразу рассыпались в стороны. Обезьяна тут же начала ломиться из машины, дёргая за все ручки подряд. «Э, э, осторожней! испугался я, увидев, как тот начинает искать ручку. Вот так! Я перегнулся и, дернув за ручку, выпустил его наружу. Иди и говори своим, что все в порядке! Мы выбрались из наших машин и встали напротив них. Быстро обернувшись, увидел, как два плаща едут к нашему временному крычу в скалах, где мы оставили Тамаза с Марком. С другой стороны, вон едут два джипа это Крот и Риф. Я и глазом не успел моргнуть, как эта обезьяна забралась на крышу Эва, и замахала руками. «Ты чё, блять? наехал на него слива. «Оставь его!» — махнул я рукой, наблюдая, как крыша немного прогнулась под его весом. Блять, в этой мартышке килограмм сто двадцать точно есть. Ладно, выпрямим потом». Почему-то в этой ситуации за крышу я особо не переживал. «Только не топчитесь по крыше, урод шерстяной!» — сказал ему колючий. Но, казалось, мартышка не обращает на нас и других ребят около двух джипов никакого внимания. Вон он как руками машет, привлекая к себе внимание. «Опа!» — его заметили. Вон паруса, которые разлетелись в стороны, снова собрались вместе и движутся точно на нас. Лихо они все таки двигаются по льду на своих этих досках. «Стойте-ла-тутала!» — спрыгивая с крыши на лёд, сказал нам Йети, не оборачиваясь, и направился навстречу парусам. Мы так и стояли около машин, наблюдая за этой мартышкой. Вот он отошел от нас метров на пятьдесят, к нему подъехали другие мартышки. Четыре доски, на двух по две обезьяны, и эти уже вооружены получше. У каждого по мячу, пики эти сзади, сумки у каждого. Есть даже покрупнее экземпляры. Кстати, затормозили они тоже достаточно лихо. Также мгновенно свернули паруса и остановились точно около стоящего на льду нашего пассажира. Окружили его полукругом, слушают, с нас глаз не спускают. Вернее, смотрит то на нас, то на этого говорящего. А он вон стоит и руками машет, показывает то на нас, то на виднеющуюся тушу убитой твари, то на плащи, которые уже нырнули в укрытие. Рядом затормозили еще два наших Чироки. — Хренась у вас тут зверинец! — выдал Риф, выпрыгивая из руля Чироки. — Они говорят? — удивленно спросил Риф. — Еще как! — кивнул я. — Разумные мартышки! — Гномы! «Укасы, рейдеры, юб, теперь эти!» Негромко произнес Чуб. «Сколько еще загадок мы откроем?» «А сколько форм жизни?» Вздохнул Колючий. «Но все равно, говорящие мартышки это — это что-то!» Сзади остановился еще один джип, и из него выбрались Туман, Грач и Малыш с Юпом. Что тут у вас?» — спросил, подойдя у нас Туман. «Совещаются!» — кивнул я на все так же стоящих на льду метрах в 70 от нас обезьян. «Холодно, млять! поежился Слива. «И стемнеет через пару часов. Долго они там трепаться еще будут?» И тут эта шерстяная братья заметила малыша с Юпом. Они, как по команде, перестали галдеть и уставились на нас, а мы на них. «Опять гляделки!» — заныл Слива. «Эй, вы там!» — заорал он во все горло. «Давайте быстрее шушукайтесь! Холодно, млять! «Кажется, мы с рейдером привлекаем к тебе много внимания», — осторожно произнес Юб. Тут да, тут я был полностью согласен. Вон как они стоят и зырят на нас, вернее на малыша и юпа. Внезапно все эти мартышки шагнули в нашу сторону. Тут же со всех сторон послышались звуки снимания с предохранителей оружия. Тихо всем! ревкнул туман. Сдается мне, они к нам идут потрепаться. Впереди этой, так сказать, процессии топала большая обезьяна. Она выделялась на их фоне своими размерами. Я бы сказал, что этот самец был крупнее всех. На голову вон их выше и шире в плечах. И, кстати говоря, идут они все ровно. Не как обезьяны, какие в развалку ходят, а как человек идет. Так и эти шли. У всех приехавших сзади колчан с этими пиками. Сумки на боках, на поясе либо небольшие мечи, либо ножи. У кого-то по два или три. И все, больше на них ничего нет. Никакой одежды. Когда они подошли метров на тридцать, я увидел, что у двоих из мартышек на руке свежей повязки. А вон у одной еще нога забинтована, и она немного хромает. «Видать, мы кого-то из них все-таки зацепили», — кмыкнул Колючий, увидев перевязанных мартышек. «Только те трое с другой стороны приехали». «Согласен», — поддакнул Грач. «Ту раненую, которую тащили в грузовиках к Санти, не мы зацепили. Они были на досках с парусами и приехали с другой стороны. Паруса мы бы однозначно заметили». «Мужики, тут сейчас, походу, буран начнется». Взорвались наши рации голосом Тамаза. «Хватит там трепаться с ними! Надо валить! Направо посмотрите!» Посмотрев, куда говорил томас я охренел. Где-то там вдалеке по направлению к нам шла сплошная белая стена. Буран, и, видать, очень неплохой буран. «Ну и куда нам щемиться?» — испуганно спросил Слива. «Нас тут сейчас всех заметет нахрен!» «Спокойно!» — процедил сквозь зубы туман. Этим шерстяным тоже нужно ныкаться. Наверняка у них есть какое-то укрытие. Ага, там нас всех и положат, зашипел грач. Мартышки быстрым шагом подошли к нам и остановились в метрах в трех. Они тоже увидели идущий сюда буран. Вон как бошками своими крутит, на него смотрит. Одна из них ткнула в него пальцем, показывая нам. Мы все кивнули в ответ. Вы лактола! спросила эта обезьяна. Только лабыстрола. Ты немного на себя берешь-то! наехал на него туман. «Вопросы начинаешь задавать. Вы и сами-то кто такие?» «Погоди, Валер», — остановил я его. «Мы уже сказали вашим...» Я запнулся, подбирая слово. «Сородичам, что мы ищем место, где выращивают больших животных, которые потом нападают на города». «Зачем, Ла?» — спросил Крепыш и покосился на идущий Буран. «Чтобы уничтожить там всех!» — начал я заводиться. Мы хотим жить спокойно и спокойно же передвигаться между городами. Ила именно лапола этому лавыла нала насла напалила, вспылила другая мартышка. Кто на тебя напал? Снова взорвался туман. Мы вообще ехали, никого не трогали. Это вы эту тварь между скал гоняли и напали на нас. Начали свои эти пики с шариком кидать. Если бы мы хотели вашей смерти, поднял я руку, призывая к тишине то они стали бы спасать ваших друзей. Давайте быстрее думайте, иначе это...» Я ткнул пальцем в приближающую белую стену снега и ветра. «Накроет тут нас всех! мы это успеем свалить, вы, не знаю. И не тупите, мать вашу, вы наверняка встречались с охраной этой базы, или чего там, ну, где выращивают этих зверей, и наверняка уже поняли, что мы не одни из них». «О, блядь, угадал. Вон несколько из мартышек непроизвольно кивнули. Ваш друг у нас. Ему оказывают помощь. Никто не причинит ему вреда. Нам всем просто нужно где-то спрятаться от надвигающегося бурана и там спокойно переговорить. Решайтесь. У вас минута. Иначе мы прыгаем в машины и едем вон туда. Я показал на эти скалы, где мы укрывались. О, блядь! Вон там уже наверху наши пацаны стоят и наблюдают за нами. Можете поехать с нами и забрать своих друзей. Забрать и валить на все четыре стороны. «Вы все знаете, кто я такой!» Внезапно вышел вперед Юб и развел руки в стороны, показывая себя во всей красе. «И кто он такой, тоже знаете!» Он показал на малыша, и тот также вышел. «Все они ищут плохих людей и укасов, чтобы уничтожить всех, и больших зверей, чтобы больше не было!» Тут мартышки снова дернулись. Они точно хорошо знают, что такие Юб и Рейдер. Выла, можете ла взять ла насла, на ла прицепла! Через 15 секунд спросил крепыш. Мыла, нела, успеем ла, распустить ла паруса ла. Чумлять! снова начал наезжать на них туман. Я, если честно, тоже их с трудом понимал. Это их окончание ла сбивало с толку, но, прокрутив в голове их слова, я потихоньку понимал, что они говорят. «Сможем!» — кивнул я, поняв мартышку. «У вас есть укрытие?» «Дала, тутла, нела, далёкала!» «Все сюда, быстро!» — мгновенно среагировал туман, взявший за рацию. Я снова посмотрел на приближающую белую стену. «Ох, млядь, что тут сейчас будет?» «Это как песчаная буря. Там тоже все стеной идет. Мне прям не по себе стало от этой приближающейся массы снега и наверняка еще различных ледышек». «Я сильно сомневаюсь, что в таком буране попади на открытое пространство, можно будет выжить. Замерзнешь нахрен, или какая лидышка в тебя прилетит?» «Лучше залезайте в машины!» — громко крикнул я. «Так быстрее будет! Ваши вещи тоже в машины грузите!» Все понеслась. Мартышки сами, видать, были напуганы приближающимся бураном, так как они мгновенно после кивка крепыша ломанулись к своим доскам и парусам, наши пацаны тут же стали им помогать. Пока сюда ехали два наших плаща и один чаракес, мы уже распихали мартышек по тачкам. К себе в Эва я посадил этого главаря, или кто он у них там. Мартышек засунули в багажники, а их барахло, кстати, паруса оказались очень большими, а доски тяжелыми закинули в плащи. «Туда, Ла!» — ткнул этот хрен в стекло, показывая на скалы впереди нас. «Быстрее, Ла!» Он с опаской покосился на огромную белую стену, которой до нас оставалось метров двести, и она быстро приближалась. «Пацаны, все за мной!» — сказал я в рацию. И мы рванули. В зеркало я видел, как эта стена нас нагоняет. Мы мчали по льду 140 км километров в час, а она нас догоняла. Мы могли бы и быстрее, но нельзя. Грузовики может развернуть на такой скорости, и тогда точно хана, никого не вытащим. «Мля, страшно, очень страшно. Позади смерть, попади туда, точно не выживешь. Я даже не знаю, как бы мы уцелели, если бы этот буран, мать его, накрыл нас в этих скалах. Понятно, что ветром бы нас не сдуло, а вот засыпало бы капитально, точно. Этот наш пассажир точно ехал на машине в первый раз. Вон как вцепился в ручку и зажмурился. Хотя нет, периодически открывает глаза и оборачивается назад, смотрит на стену позади нас. Хорошо, хоть у него хватило кинуть себя свой колчан с пиками и закинуть их в багажник. А мага с Сантой приехали к нам мгновенно. Мне вообще показалось, что они на льду развили вторую космическую. Мартышки точно охренели от наших грузовиков. Хорошо, что из грузовика Санты выскочил тот второй и, что-то им крикнув, нырнул назад. Эти разом успокоились. «Туда, ла!» — начал орать наш проводник, тыча стекло своим пальцем. «Медленнее, ла! Разобьемся, ла!» «Тормозим, пацаны!» — заорал в рацию сидящий сзади меня слива. Пару минут мы кружили среди этих скал. Ветер поднялся не на шутку. Сверху скал то и дело ссыпались большие маленькие кучки снега. Мы все врубили фары на дальний свет. Но и то с каждой секунды я все хуже и хуже видел ехавшие позади нас машины. Мне еще приходилось притормаживать на поворотах, чтобы тяжелые грузовики вписались в поворот и не врезались в одну из скал. Этот хрен сидел справа от меня и, как заправский штурман, показывал мне, куда рулить. Все это он сопровождал своими криками. «Туда! Ла!» обрадовано заорал обезьяна когда мы снова выехали в какой-то коридор и я впереди увидел вход в небольшую пещеру засыпанную снегом мы тут млядь, сейчас столько кружили что хрен бы вот так эту пещеру мы нашли сами наши машины там поместятся закричал я да ла пустите ла первую ла большую ла машину ла сола с крепком ла, скрепком, ла прорал мне в ответ этот шерстяной Она, ла, пробьет ла, снегла, и мы, ла, там, ла, все, ла, поместимся, ла. Мага, обходи меня и сноси отвалом сугроб перед пещерой. Тут же произнес я в рацию. Сам я взял правее. И мимо нас тут же пронесся его грузовик. Аккуратней только, произнес кто-то в рацию. Нас накрыло, млядь, нашу колонну накрыло так, что я уже почти ничего не видел. Так еле-еле фары других наших машин и стопари маги. Вон он притормозил перед этим большим сугробом и, упершись в него отвалом, снес его весом грузовика. «Чисто, пацаны!» — раздался его голос из рации. «Заезжайте все сюда! Тут много места! Площадка ровная!» «Пошли, пошли, мать вашу, все внутрь!» — взревел в рацию туман. «Все, мы внутри пещеры. Я отъехал в сторону и остановился. А этот поосообразительный оказался. Сам дернул за ручку и открыл дверь». Санта, поставь свой грузовик поперек въезда в пещеру! прорал ему кто-то из ребят. Хоть частично закроешь вход! Нела надула! тут же раздался крик одной из мартышек. Дальше мы снова охренели. Три мартышки взяли несколько пик и кинули их в углы въезда. Естественно, те сразу превратились в большие сосульки. Парусала, натягиваем ла! закричал крепыш. Все, теперь все ясно. Сосульки использовали как крепление. Толпой мы тут же достали два паруса и прилепили их к сосулькам, мгновенно перекрыв вход от ветра и снега. А снаружи была жопа. «Выйди, пройди пару шагов, и все». Паруса натянулись, и все. Держались. Крепкий материал-то. Теперь суда не задувает. Хорошо, что на машинах фары так и горят. Иначе тут было бы темно, как у негра в жопе. «Осмотреться, развести костры», — начал отдавать распоряжение туман. «Вроде вытяжка есть, угорим. «Вон вытяжка!» — Проорал кто-то из ребят. «И тут еще одна! Разводите костры, пока мы тут все дуба не дали!» «Где ла наша Другла?» — спросил у меня этот самец, когда мы закончили крепить парус. В парочке мест я видел, как они достали из сумок небольшие шарики и кинули их на парус. Шарики тут же разбились и превратились в кляксы, окончательно замораживая все щели. Намаялись пипец. Мне кажется, мы только мешались мартышкам больше». Они, видать, вот так не первый раз запаковываются в пещере. Вон как лихо. И пики эти воткнули, и парус натянули, и шарики кинули. «Он в грузовике!» — кивнул я на плащ Санты. «Пошли со мной!» Забравшись в грузовик, мы увидели, что эта раненая мартышка лежит на откидывающейся кровати. Ее нога перевязана. Рядом док и тот второй, который сразу поехал с ними. «Все Вла, в порядке ла!» — увидав самца, сказала эта обезьяна. Тот кивнул, сначала подошел, посмотрел на перевязанного. Он так и лежал без сознания. А потом его глаза полезли на лоб от удивления при виде убранства грузовика. Тут же барахла и оружие всякого. «Мама, не горюй!» «Может, корт наверху оттает у маги Сам себе произнес Санта, выбираясь из-за руля. «Туча!» — услышал я снаружи голос тумана. «Попробуй связаться с нашими в лагере. Скажи, что у нас все нормально». Пробили все фары на грузовиках и как следует осмотрелись в пещере. Она оказалась достаточно большой. Было видно, что ее периодически используют, так как виднелся большой запас дров, какие-то инструменты, что поразительно из металла, пусть и плохого качества, но из металла. Несколько кроватей, какие-то бревна, глиняные железные посуда, веревки, крюки, большая стопка каких-то тканей, то ли паруса это запасные, то ли еще что-то. В углу пещеры Пара потухших костров, там же огромный стол, бревна, и на них доски, чтобы сидеть. Потухшие факелы в стенах, которые бартышки тут же лихо разожгли. У каждого из них в сумках были кремни и сухая трава, или еще что-то. Я плохо разглядел, но факелы они разожгли мгновенно. Потому как они очень хорошо тут ориентируются, было понятно, что эти шерстяные тут не в первый раз. Пока мартышки разжигали факелы, мы притащили из грузовиков дрова, и также приступили к разжиганию костров. Народу тут было достаточно много, так что процесс шел довольно быстро. Тут же появились складные стулья, казаны, мушкетеры приступили к приготовлению пищи. Мартышки пока держались от нас в сторонке. Мы не лезли к ним, они к нам. Все занимались обустройством этого убежища, так как надо было согреться, успокоиться и поесть. Но потихоньку процесс общения пошел. Все понимали, что мы тут в одной лодке, и также понимали, что мы вроде как не враги. По крайней мере, я не видел какой-то агрессии ни с нашей, ни с их стороны. Из плаща маги вытащили большой кусок брезента и натянули его между этим уголком со столом и машинами. Огородили, так сказать, участок, чтобы тепло особо не расходилось по всей пещере. Периодически я смотрел на парус, который перекрывал вход. Колотило его, будь здоров, там чуть ли не ураган. Вон то одна из мартышек, то наши пацаны то они вместе, закрывая ту или иную образовавшуюся щель. Кое-кто уже начал общаться, хотя за это всегда происходит быстрее. Обезьяны показали нам, где тут есть вода. Приперли откуда-то из угла какое-то мясо. Мы достали свою еду и стали готовить пищу на кострах. Гера все крутится вокруг этих пик и шариков. Мартышки с интересом смотрят на нашу одежду, машины и оружие. «Ты у них старший?» – подойдя, спросил я у этого крепыша – который сидел около костра и аккуратно срезал ножом с руки своего сородича окровавленный бинт. «Пусть наш доктор его осмотрит!» Тот только кивнул. Только я хотел позвать Дока, как тот появился сам. «Ну, что тут у нас?» Дуя на свои руки, доставая скальпель, спросил Док. «Мужики, воды нагрейте!» «Поговорим?» Снова спросил я у крепыша. Снова кивок. Расселись мы все вокруг трех костров. От них уже шло тепло и многие из нас скинули себе себя в верхнюю одежду, оружие держали рядом. Обезьяны сели своей кучкой, мы напротив них. Мага с Сантой притащили своих машин по парочке хороших фонарей на проводах и, включив их, направили на стены. В этом уголке стало еще светлее. «Кто лавыла спросил Крепыш. Блять, это их окончание? Пипец! Приходится в голове раз, а то и два прокручивать некоторые их ответы и слова, чтобы их понять».